Глава 10. Крокус и Смилакс. «Цветок не настоящий Это имитация, муляж. Видно невооружённым глазом», — Марина Петровых разглядывала фото на мониторе. «Раньше искусственные цветы в большой моде были, а сейчас их никто практически не покупает». «И всё же, что это может быть за цветок?» — спросила Катя. «Ну, по внешнему виду это явно клубнелуковичный. Крокус, похоже, да?» «Конечно же, это крокус, без сомнения. Желтые окраски. Бывают и другие. Белые, палевые. Крокус. Очень хорошо, а то мы не знали, что это за имитация. А вот это что за растение?» Катя протянула руку к мышке, щелкнула сама, открывая следующий файл. Она хотела открыть снимок, на котором крупным планом была сфотографирована та зеленая плеть с листьями, которую нашли на теле Алексея Бойко, Арнольда. Но открылся другой снимок. Трупы возле чёрного Митсубиси Паджеро, рассыпавшиеся по земле цветы. «Ой, что это?» — ахнула испуганно Марина. «Это снимки с места убийства. Катя искала нужный файл». Подошёл Тихомиров. «Вот, нашла. А это что, по-вашему, за растение такое?» «Какая-то лиана. А поточнее?» «Я сделаю покрупнее». Марина вперилась в монитор. «Травянистая, явно семейство Лиановых, листья продольные, кожистые. Да это же смилокс обыкновенный». «Как вы сказали? смилокс обыкновенный? Можно листок бумаги? Я запишу». Тихомиров сзади подал Кате листок и ручку. «Нет, нам точно надо что-то менять в декоре», — сказал он. «Час целый, мы разговариваем с вами». «А присесть вам так толком и негде». «Марин, надо с Андреем посоветоваться. Как тут уместить диван и кресло для клиентов? Может быть, вон там, у витрины?» «У витрины...» «Подожди...» «Подождите, постойте, а можно взглянуть на ту, предыдущую фотографию, где они лежат?» «Марина глянула на Катю. Мне кажется, я одного из них видела. Знаю. Того бритоголового, который в чёрном костюме и белой рубашке». Он несколько раз приезжал к нам, заказывал букеты, флористические композиции. У меня даже адрес сохранился в компьютере, по которому он их посылал. Вот он. Она показала на снимок Арнольда. Дотронулась до монитора, словно убеждая себя. Розовый на маникюренный ноготь ее закрыл мертвое, искаженное гримасой боли мужское лицо».